Я не сказал лейтенанту стаюнину что час назад, выходя из метро, я задержался у колонны, облицованной мраморными плитами с разветвленными синеватыми прожилками, и ее холодок приятно коснулся моей щеки. Я прощался с Москвой со всем, что было любимо и свято в ней для меня. Земля, на которой вырос, стала дороже жизни. Военкомат направил меня, как и многих добровольцев, на трехмесячные курсы лейтенантов. Вскоре выяснилось, что срок учебы сокращается до месяца. Но выпустили нас досрочно, и мы поняли, что дела на фронте более сложны, чем мы предполагали. Преподаватель тактики подполковник Верстов, человек пожилой, хмурый, неулыбчивый, но мягкий сказал, прощаясь. «Недолго пришлось изучать вам военную науку, товарищи командиры. С глубокой печалью оглядывал он нас, стройных, молодых и неопытных. Продолжите обучение на фронте. Враг самый умелый и беспощадный учитель. И чем скорее превзойдете его, тем лучше. Самое страшное в тактике врага Танковые тараны. Ваша задача научиться противостоять им. Уничтожать танки, отсекая их от пехоты. И еще один вам совет. Держитесь за землю в прямом и переносном смысле. Зарывайтесь в землю. Она оградит вас и от танков, и от артиллерийского огня, и от авиации. Ну, с Богом. Перед отъездом на фронт я еще раз забежал домой, на Таганку. Павла Алексеевна, соседка по квартире, встретила меня как самого близкого. Моя военная форма сильно встревожила ее. Фашистов-то, говорят, видимо-невидимо. Говорят, Смоленск уже захватили. На Москву прут с танками. Что будет-то, Митенька? Она заплакала. Я промолчал и прошел на свою половину. Глухо и грустно бывает в комнатах, когда в них долго никто не живет. Везде лежит серый, тустлый налет пыли. Листья лимонов пожелтели без поливки. Павла Алексеевна, войдя следом за мной, присела на краешек стула. Заходил, Митенька, Тонин Андрей. Пожалел, что никого не застал из ваших. Сам он прилетел, а Тони приказал, чтобы она весь срок отбыла в санатории. Но сказал, что она его не послушается и примчится домой. Забегал еще дружок твой, Саня, в военном. Должно тоже на фронт отправили. А еще спрашивала про тебя девушка одна, красивая такая, Ириной назвалась. Грустная была постояла на крылечке потрогала губку мизинчиком и ушла много разных вопросов мыслей и чувств вызвали торопливые известия павла алексеевны о близких мне людях андрей караванов летчик истребитель возможно уже врезается сейчас в строй вражеских стервятников кружащихся над ленинградом или минском Но как он мог оставить Тоню одну в такое время? До да отдыхали сейчас? А Саня Кочевой? Почему он в военном? Неужели его призвали, разлучив со скрипкой? Знаков различия у него на петлицах Павла Алексеевна не разглядела, близорука. Ничего не сказала она и про Никиту с Ниной. Судьба как нарочно раскидала нас в разные стороны перед такими событиями. Надо же было Никите увязаться за Ниной куда-то на Смоленщину. Они должны быть в Москве. За десять дней можно пешком дойти. Значит, застряли где-то. Никита Кузнец, он все выдержит. В какие бы условия не поставила его война. А вот Нина, куда ей с ее нежными, почти прозрачными руками и тонкой душой А что, если она уже в плену, в руках немцев? Воображение рисовало картины одна другой страшнее. И я содрогался от боли, от бессилия помочь Нине, спасти ее. С этой тревогой, доходящей до отчаяния, я и ушел из дому. На вокзале меня никто не провожал. Гудок паровоза Резкий и продолжительный, будто прорезал в сердце глубокую борозду. Ей теперь никогда не зажить. Бойцы не могли оторваться от девичьих губ. Поцелуи напоминали вздох, тяжкий и печальный. Вагон грубо дернулся, застыл, затем еще раз дернулся и тихо, неохотно двинулся. Позади оставались женские, В слезах лица ярко вспыхивали и прощально полоскались на ветру косынки. Белобрысый парень с капельками пота на переносе еще плясал, старательно выбивая дробь каблуками тяжелых ботинок. Несколько человек, собравшись в кружок, хлопали в ладоши в такт ему. И из вагонов кричали «Эй, артист, пропляшешь войну!» Дождавшись нашего вагона, белобрысый парень метнулся к двери, сначала кинул в вагон пилотку, кто-то ловко поймал ее, затем прыгнул сам. Несколько надежных рук подхватили его. Платформа кончилась, потянулись пристанционные постройки, вагоны, беспорядочно разбросанные по путям. Сзади кто-то крикнул «Не забывай, Москва!» Я стоял, облокотившись на перекладину, перегородившую широкую дверь. С каждым перестуком колес все дальше и дальше уходила, убегала московская земля. Удастся ли вернуться? Все прошлое, все пережитое вдруг озарилось теплым, радостным светом, как уже навсегда потерянное. Вспомнилось... В детстве, в ночном, когда я уснул возле костра из сухой картофельной ботвы и коровьих лепешек, мне поднесли к лицу зажженную вату, выщипанную из подкладки моего же пиджака. Я проснулся от пронзительной, раздирающей душу боли. Вспомнилось, как Леонтий Широков с Сердобинским подложили мне под подушку ежа, и я лег на него. Память выхватывала из прошедшего отрывочно, бессвязно какие-то случаи, поступки, розыгрыши, подчас нелепые и обидные. Все они вызывали сейчас грустную улыбку. Прошлое стояло рядом, за спиной, а будущее виделось смутно. В душе у меня было столько сил, Била ключом такая жажда жизни, что упорно верилась, «Перенесу все лишения, одолею неодолимое, выстою все беды, только бы не смерть». Я впервые подумал о смерти, и мне стало до ужаса страшно. Неужели я не увижу больше солнца, Москвы, Волги? А мать, Тоня, Нина... Захотелось закричать грозно и протестующе. Мне казалось, что и всем едущим со мной так же страшно, как и мне. Я обернулся. Молодые веселые парни, белокурые, чернявые, с лихой беспечностью допивали остатки портвейна. Возбуждение, вызванное отъездом на фронт, не покидало их. Настроение, черт побери, все — Невольно передалось и мне. Я стал тихо подтягивать белобрысому танцору и запевали. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Поезд, не задерживаясь, проносился мимо станции, гудел на переездах, и пронзительные, щемящие звуки отдавались и замирали в зеленых березовых рощах. И всюду нас провожали, желая нам самого хорошего тоскующий материнские глаза в малой ярославце эшелон задержавшись встал бок о бок с эшелоном идущим с фронта в распахнутую дверь нашего вагона глянул кровавый лик войны